Андрей Рымин. Безродыш. Кит. Книга первая. Предземье. Читает Александр Мозгунов. Аннотация. Жизнь охота. Истинный зверь никогда не умрет, если его не убить. Старого зверя, и уж тем более древнего, чье убийство возвысит тебя, очень сложно прикончить без дара. Практически невозможно. А дар только в бездне. По сути, нора в нее — это начало пути. Шагнувший в бездну делает первый шаг. Шагнувший с победой обратно — второй и решающий. Я сделал их оба. В нашем мире важны лишь две вещи — сила и отмеренный до старости срок. И то, и то наживное. Но попробуй, добудь семя жизни или боб троероста, когда ты малолетний бесправный безродыш, пнуть которого всякому в радость. Вот только путь не разделяет людей на богатых и бедных, на сирот и с рождения имеющих все сыновей благородных родителей. Каждый вправе ступить на дорогу к вершине и, преодолев все пояса мира, достигнуть настоящего могущества и бессмертия. Каждый вправе, но не каждый способен. И уж точно не каждый желает. Я желаю. У меня просто нет выбора. Только сила поможет мне выбраться с самого дна. Поможет найти и вернуть мою тишку. Сестренка, дождись, я спасу тебя. Я отомщу за убийство родителей я смогу я упертый благо что то случилось и мое тело наконец начинает крепчать наверное просто расти стал быстрее нет ты не прав мальчик просто верховному грандмастеру ло то есть мне не посчастливилось вселиться именно в тебя хилика тоже выбор без выбора но мое невезение для тебя обернулось удачей У ничтожного червя есть теперь шансы выжить. Ибо твоя смерть — моя смерть. А я, даже прожив три тысячи лет, не хочу умирать. У меня слишком много незаконченных дел. И врагов. Не смей меня подвести, носитель. От тебя теперь зависит не только судьба вашей проклятой планеты. Звезды видят. ЛО-1 Они рядом. Они почти догнали меня. Я не вижу их, но слышу всех разом и каждого по отдельности. Не ушами. Мое сознание, раскинувшееся по астралу тончайшими нитями, контролирует пространство вокруг на многие световые года. Я чувствую, как полет моих врагов тревожит изнанку мироздания. Хотя перемещение здесь неправильно называть полетом. Мы мчимся сквозь само время. Для нас оно застыло сейчас, и пройденное расстояние измеряется лишь объемом потраченной протоэнергии. Последнее у меня море. Я мог бы пронзить пару-другую галактик, но преследователи быстрее меня. Враги стремительно сокращают дистанцию между нами. Нужно решаться. Варианта у меня два. Принять бой и погибнуть. Либо... Собственно, ради второго я имчусь в этот сектор. Прожив тысячи лет, очень быстро принимаешь решения. Искать, продумывать, взвешивать, делать расчеты — это все к простым смертным. Верховному грандмастеру Ло давным-давно достаточно узнать вводные, чтобы мгновенно увидеть пути и выбрать из них тот, что нужен. Сейчас выбирать не из чего. Мы проиграли. Спасение исключительно в бегстве. Мой мир погиб, но я жив и собираюсь продолжить борьбу. Вернее, продолжать до последнего. Никому не известно, что ждет меня на запретной планете. Оттуда не возвращаются. Возможно, это путь к еще более мучительной смерти, чем та, какой меня станут развоплощать враги, попадись я им в живом виде. Но это единственное место в той части галактики, куда я успеваю прорваться. Мой единственный шанс. Туда они за мной не пойдут. Ну а вот и оно. Мое убежище, мое спасение — Моя могила. В астрале планеты выглядит пятном пустоты, воплощенная в шаре небытие, вырванный из пространства кусок. Почему так? Неужели, как черная дыра, пожирает энергию? Но я видел ее и из космоса, обычный сгусток материи, шарообразный и вовсе не черный. Более того, по всем признакам там имеется жизнь. Широкий слой атмосферы — Вода занимает две трети поверхности, суша во многих местах подозрительно отдает зеленцой. Мастера, владевшие искусством межзвездного перемещения, обходят ее стороной, но я выше всех, и я был здесь. Подлетал к самой грани возврата, зависал на пороге. Даже видел своими глазами, как переступивший его устремляется вниз. Но я не смог помочь другу в тот раз. Неуемная жажда познания покарала его. Гравитацию нам одолеть не проблема, но там что-то другое. Неведомая сила затягивает, и бороться с ней невозможно. Мой друг был силен. В тот момент был гораздо сильнее меня. Сейчас я не тот, но едва ли это имеет значение. Пора выходить из астрала. Голубой с желтыми и зелеными пятнами шар разрастается. Атмосферные фронты, поля облаков — Как похож он на мою родную планету, которой больше нет. десятых секунд, и я пройду точку невозврата. Но мне не страшно. Я разучился бояться десятки человеческих жизней назад. Наоборот. В душе теплится лучик надежды. Снаружи у меня шансов нет. Внутри. Лучше так, чем достаться гахарам. Явившиеся с окраин Вселенной враги рода людского не знают пощады и жалости. Мой мир пал, но в гирлянде галактик еще множество заселенных представителями нашего вида планет. В свое время предтечи широко разметали по космосу разумную жизнь. Ни мы, ни соседи Гахаров остановить не смогли, но кто-нибудь другой остановит. Я верю в это. Раз выяснилось, что мы не одни во Вселенной, разрозненное человечество сплотится». Не здесь, так в десятки тысяч световых лет отсюда. Или в сотни, или в миллионе. Рано или поздно это случится. Может, я еще стану свидетелем нашей победы. Пора. Влетаю в атмосферу планеты. Творец! Я так и знал. Вот в чем дело. Протоэнергии нет. Ее как отрезало. Этого не может быть, но это есть. Я беспомощен. Все функции, все техники, все способности, все умения — ничего, как и не было. Силовой кокон, ограждавший меня от ледяной пустоты, испарился. Вокруг космос. Силовые каркасы упорнее. Там, где энергия веками сливалась с материей, она держится лучше. Но рисунок бледнеет, очертания тают. Одна за другой рвутся нити, развязываются узлы, сходят печати — Участок за участком, фрагмент за фрагментом. Эту боль не сравнить ни с чем. Труд всей жизни, сама моя жизнь. Душа скорчилась в муках, но разум сохраняет ясность. С невероятной скоростью я мчусь сквозь атмосферу, превратившись в огненный шар. Вот только создавал я свой рисунок три с лишним тысячи лет, и он слишком объемен и сложен, чтобы раствориться без подпитки мгновенно а даже с десятой частью своих усилений мне сгореть не грозит. Если силовые каркасы продержатся до приземления, я выживу даже после такого падения. Но время мчится вместе со мной, и, теряя остатки рисунка, я понимаю, что конец неизбежен. Жар впивается в тело. Это боль другого характера, и с душевной ей не сравнится, вот только она станет последним моим ощущением, последним физическим. Высшая способность Грандмастера не привязана к протоэнергии. Даже после смерти тела физического мой дух недолгое время продолжит существовать в этом мире. Гореть больше нечему. Пламя потухло, и я вижу зеленое море леса внизу. Совсем немного не долетел. У меня один шанс. Пока разум при мне, я обязан в кратчайшие сроки найти себе новое тело, человеческое тело. Менее сложной формы жизни не выдержат меня. Только человеческий мозг способен принять тот объем информации, что скоплен в моем сознании. Той информации, которая и есть я, верховный гранд-мастер Ло. Дух мобилина перемещается силой мысли в пространстве достаточно быстро. Ныряю под кроны. Лес — это плохо. Лучше бы меня вынесло к степям или даже к горам. Тут найти людей будет сложно. Вопрос про наличие их на планете для меня не стоит. Я не слышал ни про один мир, пригодный для проживания нашего вида, где бы ни оказалось людей. При течении пропускали таких, а с их технологиями отсутствие протоэнергии тоже бы не стало помехой. Разнообразие формы и размеров лиственных деревьев разбавляли взмывающие тут и там к небу громады хвойных великанов. Смешанный лес напоминает тот, что рос в умеренных широтах моего родного мира. Но это не он. Слишком уж сильно он кипит с жизнью. Да и флора другая, и фауна тоже. Попадающиеся мне птицы и звери лишь похожи на тех, что были у нас. Были. Обо всем, что касается моего мира, теперь только в прошедшем времени. Но грустить сейчас некогда. Мое время выходит. Еще немного, и мой дух навсегда переместится в другую плоскость существования, растворившись в информационных потоках. Вот это уже будет смерть, окончательная и бесповоротная. Ну, где же вы, люди?» Лес сменился болотом. Из мути трясины тут и там торчат полузгнившие островы погибших деревьев. Редкие островки покрыты кустарником, кочки желтеют вялой травой, тихую гладь в пузырями тревожит редкие выбросы газа и гребни спин местной живности. «Надо срочно менять направление». Забираю правее. Выбор правильный. Через несколько секунд впереди появляется темная стена леса. Лечу к берегу. Количество островков увеличивается. Все чаще попадаются крупные с похожими наивы деревьями. Дальше их уже целые рощи. Опущусь-ка пониже. А то под густыми ветвями разглядеть что-то сверху почти невозможно. Есть. Мальчишка. Худющий как жердь. Из-под меховой жилетки торчат тощие палки рук, ноги скрыты штанами из грубой ткани. Обувь, куцы и сапоги из шкурки какого-то зверя, вывернутой кожей наружу. Пышная шевелюра желтых, как солома грязных волос подхвачена от затылка колбу шнурком, но длинная челка все равно закрывает глаза. Лицо тоже худое, не по-детски осунувшееся. Маленький прямой нос, тонкие бледные губы. Кожа, наоборот, загорелая, темная. Но здоровьем мальчишка не пышет. Сгорбленная фигура, поникшая голова, сутулые плечи. Заморож. Про возраст можно только догадываться. Ему в равной степени может быть и 12, и 9. Чего он тут на краю болота забыл? Стоит, прислонившись спиной к стволу и к чему-то прислушивается. Нет-нет, да бросает осторожные взгляды вглубь леса, высовывая нос из-за дерева. Никак прячется от кого-то. И это кандидат на вместилище духа грандмастера? О, звезды! Но выбирать не приходится. Картинка уже начинает дрожать, восприятие притупляется. Мое время на исходе. В прошлые разы, а мне трижды за свою долгую жизнь приходилось уже менять тело. Таких ощущений не было. Отыскать кого-то другого могу уже не успеть. Мне и так повезло. Вселяюсь. Мир дрогнул. Я внутри. Снова жив, снова чувствую. Легкий ветер теребит волосы. Прохладно и сыро. Звуки, запахи, «Соднящая боль в колени?» «И все!» «Память! Где его память?» «Где, Творец, побери слияние?» «Я же должен был поглотить личность мальчишки, растворить в себе все его воспоминания. Местный язык, место в обществе, справочная информация о мире, пусть и не полная. Мальчишка едва ли знал много. «Без всего этого начинать новую жизнь будет сложно». Мне даже неизвестно, в какой стороне его дома и от кого он здесь прячется. Придется искать свои же следы и по ним возвращаться. Осмотримся. Нестриженная челка не так уж и сильно закрывает обзор, но отбросить ее рукой — мое первое желание в новом теле. Что? Почему? Дно Вселенной. У меня нет контроля над телом. Я не могу ни то, что челку отбросить. Я зрачком повести не могу, моргнуть не могу. Проклятая планета меня подставила. Я пленник. Пленник, засунутый в чахлое детское тельце, без возможности управлять даже этим убожеством. Это крах. Крах всего. Все мои надежды, все планы. Наверное, дело все в том же отсутствии протоэнергии. Хотя она есть, я чувствую ее. Ощущаю ее токи в пространстве вокруг. Очень слабые, едва уловимые. Чудовищная разряженность, Концентрация протоэнергии здесь в тысячи, если не в десятки тысяч раз ниже, чем во внешнем мире. Но это лучше, чем абсолютная пустота. Это оставляет мне шанс. Я буду тянуть, собирать. Я добьюсь результатов и с этим. Вопрос только времени. Носитель молод. У меня оно есть. Звук. Протяжный, хрипящий, то ли вздох, то ли рык. Мальчишка напрягся, суетливо забегал взглядом от дерева к дереву в том направлении. Левая рука легла на бедро, где на грубом кожаном поясе в столь же простецких нужных висело единственное оружие парня — нож, длиной в две ладони. Пацан даже частично вынул его. Указательный с большим пальцем придерживают рукоять, Остальные три поглаживают холодное лезвие. Железное, спасибо творцу. После одежды парня я бы и медному не удивился, а то и вообще каменному или какой-нибудь заостренной кости. Чистый же дикарь. То есть грязный. Но что там с источником рыка? Пара секунд, и хрип повторился, в этот раз уже ближе. Мальчишка полностью вытянул нож и замер, прижавшись к стволу лес застыл вместе с ним только что во всю шуршавшую вокруг мелочь затихла замолчали птицы в деревьях несколько ударов сердца паренек не решался высунуть нос из за дерева затем осторожно повел головой вытягивая шею творец в ста шагах сама смерть хищник пока нас не видит принюхивается кот Мордастый, клыкастый, с широкими мощными лапами, коротким хвостом и густым бледно-рыжим с темными пятнами мехом. Шерсть не длинная, Видно, как мышцы бугрятся под кожей. В холке выше мальчишки, а уж веса в нем на десятка два таких тощих хватит. Очевидно, что никакой нож не поможет, реши зверь напасть. «Вот и повезло, называется. Нашел человека». Сейчас этого человека не будет. И меня вместе с ним. Второй раз подряд духом полетать не получится. Перезарядка способности занимает не одну сотню лет, так что мне умирать вместе с парнем окончательной смертью. Обидно. Глупейший конец. Если бы только здесь было больше протоэнергии. Если бы я захватил власть над телом мальчишки. Проклятая планета. Мне остается лишь наблюдать в роли зрителя за бездарным финалом своего бытия. Еще один рык. В этот раз в нем слышно ликование. Зверь нашел, что искал. Мальчишка снова выглядывает из-за дерева. Потушие звезды. Желтые глаза хищника смотрят прямо на нас. «Это все».